Интернет и электронный менеджмент <смех> Электронное правительство в информационном обществе В настоящее время под электронным правительством понимается совокупность органов, средств и методов, направленных на повышение эффективности деятельности правительства, а также обеспечение граждан и юридических лиц быстрым и высокоэффективным доступом к правительственной информации и услугам <смех> Главным принципом функционирования электронного правительства является... То, что обеспечивается возможность гражданину и юридическому лицу однократно однократного обращения к всеправительственным порталам для получения полной информации и полного комплекса услуг по интересующему их вопросу. Принципиальным является то, что гражданин обращается именно к правительству, а не к отдельным ведомствам или чиновникам. Создание электронного правительства возможно только в том случае, если в стране созрели определенные условия мировой опыт показывает что такими необходимыми условиями является осознание того что общество первично интересы граждан преобладают над интересами бюрократии власти правительства которому общество поручает исполнять необходимые ему властные полномочия вторичные то есть правительство должно быть обслуживающим по отношению к обществу Высокий уровень развития информационных технологий в стране, в том числе подготовка достаточного количества специалистов и квалифицированных пользователей новой сферы, создание необходимой инфраструктуры. Эти условия в какой-то мере в России сформированы, и достаточно активно идет процесс их углубления и дальнейшего развития. При этом с наступлением информационной эры Эпохи создания и существования так называемого информационного общества, как формы удовлетворения членами общества своих потребностей, формы и способы выполнения правительством своих обязанностей, также должны поменяться. То есть электронное правительство становится не просто необходимым, но насущно необходимым. Дело в том, что степень развития как самого электронного правительства, так и выполняемых им функций – Можно рассматривать как своеобразный тест для определения того, насколько демократично самообщество и насколько совершенна система, в которой власть должна исходить от граждан, от народа. В наступившей информационной эре этим определяются претензии общества к государству, которое, кроме исполнения регулирующих функций, распоряжается также колоссальными материалами, информационными культурными ресурсами, а общество должно знать и понимать, насколько эффективно тратятся деньги на налогоплательщиков. Современное государство, как мы уже отметили, испол... исполняет следующие основные функции. выпускает законы и постановления, и в совокупности обладает всей полнотой информации, относящейся к сфере творческой деятельности. Общество имеет право не только требовать от государства предоставления ему информации о законодательстве, но и получать ее максимально быстро и в удобной для него форме. Исполняет законы и постановления и контролирует их исполнение гражданами. Общество имеет право требовать предоставления ему информации о том, как государство исполняет законы и постановления и по возможности участвовать в их подготовке. Кроме того, государство обязано сделать так, чтобы нагрузка на граждан, связанная с исполнением ими принятых законов и постановлений, была минимальной. Государство исполняет фискальные функции, граждане имеют право требовать от государства, чтобы оно максимально облегчило им выполнение их обязанностей как налогоплательщиков, тратит огромные средства на приобретение необходимых для выполнения своих функций, продукции и услуг. Граждане имеют право требовать от государства, чтобы процесс госзакупок был не только прозрачен, но и демократичен, учитывал законы конкуренции. Государство распределяет финансовые ресурсы, на реализацию социальных программ, в том числе на программы социальной помощи. Граждане имеют право быть информированы о возможности их участия в этих программах. Государство владеет огромными ресурсами знания. Граждане имеют право воспользоваться этими знаниями, тем более что современные информационные технологии позволяют получить необходимые знания проще и в большом объеме решает задачи, связанные со здоровьем граждан. Граждане имеют право на получение информации, связанной с вопросами здравоохранения и на эффективную информационную поддержку медицинской помощи. Государство обязано выполнять функции, связанные с возникновением чрезвычайной ситуации. Граждане имеют право быть своевременно и в полной мере информированы о возможностях возникновения таких ситуаций и вероятных их последствиях. Государство является заказчиком большого числа научных и технологических разработок. Граждане должны иметь возможность воспользоваться результатами таких разработок, так как они финансируются из их средств, как налогоплательщиков. Государство обладает информацией, ценность которой зависит от оперативности ее получения. Доступ к такой информации может быть осуществлен только с помощью современных информационных систем. Государство решает задачи, связанные с обеспечением безопасности и обороноспособности страны. Граждане имеют право знать сложившийся уровень безопасности и состояние обороноспособности страны, а также основные направления их поддержания и совершенствования. Совершенно очевидно, что реализация в полной мере и на должном уровне перечисленных и других государственных функций и возможностей сегодня немыслима без привлечения современных информационно-технологических систем. Кроме того, должен быть реализован указанный высший принцип, согласно которому граждане не должны искать в недрах гигантского государственного аппарата необходимые им информационные источники услуги. Государство для гражданина должно быть едино, и в гос и государству, как единому целому, должны быть обращены все вопросы, относящиеся к его компетенции и обязанностям. А ответ на любой вопрос должен быть получен в результате однократного обращения к электронному правительству как к представительству государства. То есть именно электронное правительство и должно реализовать перечисленные функции и возможности. Создание электронного правительства это не одномоментный акт, Государства вместе с обществом должны пройти несколько этапов этого строительства, последовательно решая ряд задач. А основными из них могут быть следующие. Принять политические решения о создании электронного правительства. Создать внутри себя необходимые административные структуры, которые призваны реализовать на практике идею создания электронного правительства. Наделить эти структуры необходимыми властными полномочиями, создав одновременно систему распределения обязанностей внутри правительства, создать элементы новой инфраструктуры, общедоступные информационные ресурсы, которыми распоряжаются в государственном ведомстве, объединить эти ресурсы в единое целое, в то, что гражданина будет олицетворять электронное правительство. Попутно государству нужно будет расширить огромное число технологических проблем. Начиная создание или модернизации существующих внутриведомственных информационно-технологических систем до унификации этих систем в рамках всего правительства и образования единого информационно-технологического комплекса. Это продемонстрировал опыт США, где 15 ноября 2002 года Конгрессом был принят закон об электронном правительстве, который уже через месяц вступил в силу. В преамбуле закона об электронном правительстве отмечается, что использование компьютеров и интернета значительно меняет взаимоотношения между гражданами, бизнесом и правительством. Поэтому для того, чтобы извлечь все преимущества, которые предполагает использование интернет-технологий, необходимо обеспечение жесткого руководства, лучшей организации, повышение межведомственного взаимодействия и большего статусного соответствия ведомств в рамках управления информационными ресурсами. Опыт США по созданию электронного правительства имеет особое значение для нашей страны в свете выполнения федеральной целевой программы «Электронная Россия». В ней задача создания электронного правительства явным образом не поставлена, но обозначены направления работ, которые могут быть отнесены к ее решению, например… Внедрение электронного документооборота в государственных органах, реализация электронного взаимодействия граждан и хозяйствующих субъектов с государственными органами, создание системы электронной торговли для удовлетворения государственных нужд федерального, регионального и муниципального уровней. Федеральная целевая программа «Электронная Россия», рассмотренная и принятая правительством РФ в 2002 году, расставила приоритеты развития информационных коммуникаций в нашей стране на период 2002 по 2010 годы координатором программы стало министерство экономического развития и торговли российской федерации государственным заказчиком министерство образования министерства связи и информатизации министерство промышленности науки и технологий российское авиационно-космическое агентство федеральное агентство правительственной связи и информации а также российское агентство по системам управления Основной целью программы является повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления местного самоуправления за счет внедрения массового распространения информационно-коммуникационных технологий и КТ, создание технологических предпосылок для развития гражданского общества за счет обеспечения прав на свободный доступ к информации, расширение подготовки специалистов по информационным технологиям и квалифицированных пользователей. Для достижения поставленных целей необходимо было решить следующие задачи – сформировать эффективную нормативно-правовую базу ИКТ, основывающуюся на законах прямого действия. Обеспечить эффективность коммуникации и взаимодействия органов государственного и муниципального управления на внутреннем и межведомственном уровне с хозяйствующими субъектами и гражданами на основе использования современных ИКТ. Обеспечить условия для повышения общедоступности, эффективности и масштаба использования ИКТ в экономической и социальной сферах на основе организационно-институциональных направлений мероприятий, обеспечить повышение уровня подготовки и переподготовки кадров за счет модернизации системы образования, создать дополнительные стимулы для развития независимых СМИ на основе внедрения КТ в их профессиональную деятельность, содействовать развитию инфраструктуры доступа к коммуникационным сетям, а также к электронным библиотекам, архивам и базам данных, библиотекам научно-технической информации для граждан, бюджетных организаций и учебных заведений, сформировать необходимую телекоммуникационную инфраструктуру для обеспечения работы органов власти государственного муниципального уровня системы образовательной информационной среды «Россия». Программа рассчитана на три этапа. Первый – 2002 год, второй – 2003-2004 и третий – 2005-2010 годы. Среди основных мероприятий, которые следовало выполнить в ходе реализации программы, можно выделить следующее – совершенствование законодательства и системы экономического регулирования в сфере ИКТ, обеспечение информационной прозрачности государства для гражданского общества, создание предпосылок для эффективного взаимодействия между властью и гражданами на основе широкого использования ИКТ, модернизация органов власти государственного муниципального управления посредством внедрения ИКТ, обеспечение эффективности бюджетных расходов в области информатизации, совершенствование взаимодействия государства с хозяйствующими субъектами и создание предпосылок повышения эффективности внедрения ИКТ, в реальный сектор, развитие системы подготовки специалистов по информационным технологиям и квалифицированных пользователей, создание развитию, содействие развитию независимых СМИ посредством внедрения КТ, поддержка общедоступных баз данных, электронных библиотек и архивов развития инфраструктуры публичных сетей доступа. Проблемам и перспективам развития информатизации информационных ресурсов регионов России в последние годы уделяется большое внимание, хотя сама программа сработала неэффективно, если брать всю территорию страны. Наиболее интересным опытом работы в этой сфере на территории Уральского федерального округа является опыт Югры. Ханты-Мансийский автономный округ Югра относится к регионам-донорам России, и лидирует по целому ряду экономических показателей. Первое место по объему промышленного производства, первое место по производству электроэнергии, первое место по добыче нефти, второе место по поступлению налогов в бюджетную систему России. Кроме ХМАО входит в число ведущих регионов страны в сфере э, применения информационно-коммуникационных технологий КТ и развития информационных ресурсов. Это один из самых развитых электронных регионов нашей страны. Широкое применение в государственном управлении новейших информационных технологий для повышения эффективности управления качеством услуг для граждан – одна из главных целей федерально-целевой программы «Электронная Россия». Округ принимает самое активное участие в реализации этой программы, в которой специально предусмотрено направление электронное правительство, которое ориентировано на совершенствование государственного управления путем внедрения в него информационно-компьютерных технологий. В рамках этого направления особое внимание уделяется использованию информационных технологий с целью повышения открытости и прозрачности деятельности органов власти, поскольку, как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, обеспечение права граждан на объективную информацию и повышение качества этой информации является одной из важнейших задач на современном этапе. Эту задачу уже несколько раз успешно решает официальный веб-сайт органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа Югры, э, он был создан в 1998 году Комитетом по информационным ресурсам администрации губернатора автономного округа, является одним из первых официальных сайтов региональной власти в России. Динамику развития официального веб-сайта органов государственной власти автономного округа Красноречиво характеризуют следующие цифры. <coughs> в 2004 году на сайт добавлены 1900 новостей и 401 пресс-релиз. Обновлена информация всех его разделов, а фотоальбом округа дополнен двумястами 261 фотографии. Кроме того, созданы новые разделы «Государственная служба», «28-летние Олимпийские игры», а также рубрика «Народ и власть». С 2000 года действует английская версия сайта, которая обновляется параллельно с русской. С момента возникновения на сайте действует раздел «Вопросы губернатору», любой посетитель которого может задать интересующий его вопрос губернатору Ханты-Мансийского автономного округа и оперативно получить ответ. С 2004 года на сайте появилась новая рубрика «Народ и власть». В ней регулярно публикуются материалы заседаний правительства Думы органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, в рамках этой рубрики любой пользователь может по электронной почте задать вопрос непосредственно любому руководителю органов власти и получить на него оперативный ответ. В настоящее время на вопросы жителей округа отвечают представители девяти департаментов правительства округа. Двух комитетов, включая наш Комитет по информационным ресурсам, а также Думы Хантамантийского автономного округа и Государственные жилищные инспекции. Кроме того, в рубрике «Страницы народ и власть» имеется специальный подраздел «Информация для граждан», который содержит полезную правовую информацию, перечень необходимых документов, инструкции и образцы заявлений и справок, требующихся документов при обращении в различные органы. Таким образом, граждане не просто получают информацию о деятельности органов власти, но им дополнительно предоставляются услуги, облегчающие взаимодействие с этими органами. В округе также реализуется политика, направленная на развитие официальных сайтов муниципальных органов власти. Сотрудники Комитета по информационным ресурсам оказывают сотрудникам методич... муниципалитетов методическую и техническую помощь по созданию и ведению таких сайтов. В настоящее время практически все муниципальные образования имеют свой сайт в сети интернет. Вместе с веб-сайтом органов власти округа они составляют единую систему информирования в населениях Антамансийского автономного округа. Для создания телекоммуникационной инфраструктуры информатизации в округе создается корпоративная сеть органов государственной власти и местного самоуправления. Комитет по информационным ресурсам совместно с Институтом экономики и организации промышленного производства СОРАН разработал информационно-аналитическую модель нефтегазового сектора Хантамансийского автономного округа Югры и интерфейс модели, удобный для сценарных расчетов при анализе сложившихся ситуаций и наиболее вероятных тенденций развития событий. Модель предназначена для построения прогнозных оценок, основанных социально-экономических и финансовых показателей развития региона в зависимости от функционирования нефтегазового э, нефтегазового сектора. <coughs> Основа образовательной сети Югры составляет образовательный информационный портал автономного округа www.edu который HMAO.RU, которым пользуется население, учреждение образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения, организации социальной сферы, органы государственной власти и местного самоуправления автономного округа. Работа над содержательным наполнением портала ведется совместно со специалистами Югорского государственного университета. По утверждению авторов проекта, такой подход позволил в полной мере учесть принципы организации различных форм обучения в высшей школе и при этом оптимально использовать научный потенциал университет университета Особенностью ХМАО является и то, что округ ведет активную медиаполитику, связанную с пропагандой ИКТ на общероссийском и международном уровне. Здесь ежегодно, начиная с 2004 года, проходят межрегиональные научно-практические конференции самого высокого уровня, инициатором которых являются губернатор ХМАО и комитеты по информационным ресурсам. В подготовке и проведении этой конференции принимают активное участие Общественная палата РФ и Российский комитет программы «ЮНЕСКО. Информация для всех». География участников этих конференций, как правило, обширная. Основная тема форумов информационной технологии – решения для электронной России, в рамках которой проходит окружная выставка информационные технологии 21 века. Еще одной актуальной проблемой, взятой за основу работы шести научно-практических конференций, которые прошли в 2005-2010 годах, стали организационно-правовые аспекты внедрения информационно-коммуникационных технологий. Все это доказывает, что Ханты-Мансийский округ сегодня занимает одно из первых В мест в стране по степени готовности к информационному обществу.